Глава 17. Как много новой информации я получил от своего, как оказалось, не совсем уж и глупого друга. Это открыло некоторые моменты из прошлого моего рода, но... Всегда это «но». Как часто оно всплывает в самый ненужный момент. Вся эта информация мало что меняла. Я уже догадывался, куда отправился Александр, с вероятностью очень большой вероятностью, но большой разницы не видел. Все эти люди были близки мне по духу, но вот по силе, опыту и подходу мы все были разными. Если бы они увидели, что в прошлом мире убило меня, то очень сильно удивились бы. Конечно, не отступили, но явно задумались над тем, чтобы позвать на помощь. Все эти мысли сейчас в моей голове крутились не для того, чтобы принизить мой род, нет. Далеко все не так просто. Я полагаю, что у Затупка есть скрытые мотивы, когда мне все это он показывал. Вероятно, он хотел предостеречь меня от повторения истории. Пожалуй, в следующий раз, когда этот умник, который сейчас дерется с ветром, проигрывая ему, придет в себя, то уже я покажу ему несколько эпизодов, которые ему понравятся из моей прошлой жизни. «Шесть Даже Шнырка перестал облизывать мороженку и посмотрел на меня. — Покажем шара, вера, Нет, — покачала головой, — это слишком. — Эх, ведь я сейчас сижу и ничего не делаю. Просто собираюсь с мыслями. В моем ордене всегда говорили, что хорошая охота не требует спешки. Этот процесс должен приносить удовольствие. Вот и я сейчас отдыхал. А все потому, что как только я закончу, то сразу начнется охота. По факту я еще ни разу не ходил на полноценную охоту в этом мире. Однако, как говорят, все бывает впервые. Прошло немного времени, прежде чем я встал с горячего песка и тяжело вздохнул. А затем взял телефон и написал несколько сообщений. В умении у меня все было тихо и спокойно. У моих жен тоже было все хорошо. Полагаю, что они еще не скоро вернутся домой. Уж слишком семейство Андросовых Рады такой новости и таким гостям. Не удивлюсь, если Андросов-старший даже отменил все свои дела, которых у главного лекаря империи явно было немало. Вдохнув в жаркий воздух, я тут же выпустил его. «А ведь я тебя чую, бархан. Тебе кажется, что ты далеко-далеко. Как бы не так. И я иду за тобой. Правда, если ты, падла, знал, чего мне стоило все это». «С джиннами будет портить отношения только дурак или охотник. Интересно, я сейчас первое или второе?» Тайный город Бархана. Шок, удивление, радость. Радость? Разве он знает, что это такое? Казалось, что это давно забытое чувство, которое он выкинул из своей души как ненужное. Но сегодня оно снова проявилось. Все началось с того, что когда он проснулся, то осознал одну вещь. Он больше не чувствовал проклятого дара, которым его наделил джин. Такое он не мог поверить и подумал, что ему солнцем напекло голову, хотя это трудно осуществимо. Бархан был в легком замешательстве. Дар был с ним практически всю жизнь, несколько лет он ненавидел его. Ему хотелось оставить после себя сильное потомство для... А вот тут было самое интересное для создания своей империи. Ему было по силам хоть сейчас уйти из Индиры, и слова ему никто не сможет сказать. Ему хотелось захватить небольшой кусочек земли, который будет постепенно разрастаться, нагнать рабов или привлечь людей силой. Ничего он в жизни не признавал, кроме силы. Это могла быть идеальная империя, в которой были бы законы, которые он сам придумал. Но рано или поздно даже он умрет. И что тогда будет с его наследием? отдать преемникам, которые не по крови, а по духу? На такое он пойти не мог, а потому эта идея оставалась лишь мечтой. Однако он знал, что однажды джин может умереть. И это случилось. На такой случай у него уже есть городок в пустыне, которому суждено будет выйти из тени. Живущие здесь станут основой его маленького королевства. Они смогут передать другим людям тот страх и ужас, которого натерпелись сами. Это все облегчит ему в будущем работу». Думая Джинни, он не понимал, кто его мог убить или как тот погиб. Возможно, даже не в этом мире это произошло. От мысли о других мирах по коже бархана пошли мурашки. Теперь он свободен и в будущем сможет покорить даже их. Настолько велико было его самомнение. «Изабель, Регина!» — громко крикнул он своим слугам. «Приведите мне повара!» «Еда была отвратной!» Каждый знал в этом месте, что если он кого-то зовет, то это к смерти. И он был готов казнить того на месте, вот только случилось то, чего он не ожидал. Барьер скрытого города вдруг задрожал. «Обнаружили?» — приподнял он одну бровь. «А так бывает?» Неужели он стал слабее, и маскировка исчезла? «Нет», — отбросил он подальше от себя такие мысли. Дар с ним был настолько давно, что стал уже частью его самого. Смерть Джина ничего не изменила в его силе, кроме того, что забрала проклятие, которое накладывало свои ограничения. Он понимал, что слабее не стал, а значит, дело в чем-то другом. И он уже был готов пойти и разобраться, кто там такой смелый. Но когда в следующий момент по куполу прилетел удар такой силы, что он затрещал, то сам Бархан напрягся. «Да ведь купол может выдержать нападение даже мага вне категории!» — прошептал он, внимательно наблюдая за трещинами. «Бам!» — еще удар. «Бам-бам-бам!» Удары не думали прекращаться. Кто-то вливает достаточно силы, чтобы их наносить. И, судя по всему, может продолжаться еще так долго. «К оружию!» — дал он команду своим загонщикам и солдатам, которые служили ему. Правда, они и сами были уже наготове. Однако их лица не выражали уверенности, ведь не каждый день кому-то удается взломать нерешимый барьер. Барьер с громким треском раскололся на части, а вместе с ним и остатки уверенности его преданных людей. Даже сам Бархан нахмурился, а когда он увидел, кто прошел через трещину, то ему все стало ясно. Бор, укравший его меч. — Хана тебе, Бархан, — мрачно сказал Галактионов. — Ты посягнул на то, что дорого мне. И теперь я буду тебя убивать. Барьер, конечно, был крепким, но моя злость и воля оказались намного мощнее. Я сам не понимал местами, откуда во мне берется эта сила. Я просто, как в старые времена, использовал ее и не переживал за запас, ведь тогда он был бездонный. Логово Бархана я нашел без проблем. Всего-то нужно было призвать под полсотни разных тварей, которые с этим отлично справлялись. Его поиски велись по моей метке. Песок, земля, вода, воздух, астрал, изнанка и даже тень. За эту охоту я взялся очень ответственно. И у меня с собой были даже некоторые нужные артефакты. Когда я в последний раз их использовал? Не помню. В результате выяснилось, что он гораздо ближе, чем я предполагал ранее. Просто он накрылся барьером, а его душа отсвечивала в другом месте так как барьер преломлял сигнал. Знал ли он о метке? Вряд ли. Видимо, он просто прятался от всего мира и раньше. Что ж, охотника он все равно не собьет со следа. Быстрый поход через тень, отнявший у меня немного энергии, но сильно сэкономивший мне время. Вот сейчас я разломал барьер и, наконец, увидел целый город, который он прятал в разломе нескольких измерений и реальностей. «Мелкий, ты знаешь, что делать!» — кинул я себе под ноги мешочек с маленькими такими бомбочками. «Шнаю!» — оскарился мой, не совсем уже пацифист, и нырнул в мешок. Он уже начал постигать разницу между добром и злом, и удивительно, что это случилось в этом мире. Хотя объяснение у меня было. Другое тело, как у меня, так и у него, другая энергия, и вот это вот все. Не прошло много времени, как раздались сильные взрывы. Это взрывались казармы, в которых живут солдаты. Те солдаты, которые только и делают, что грабят и убивают. Обычные мародёры, их собрал под свое крыло бархан, ведь был таким же. Шнырка, помимо взрывов, показывал мне множество других картинок, где другие измученные и забитые люди, словно животные, дрожали в своих лачугах. Кажется, в них полностью уничтожили человечность, превратив в безропотных животных. Обнаружился и сам Бархан, но его убивать я не спешил. Даже если он сейчас убежит, это будет очень хорошо. Охота станет еще интереснее. Хотя это и не профессионально, но зато весело. Я не мудак и не изверг. Я просто охотник, который сумел пытками выведать из пленного джина всю нужную мне информацию. Я знал, какой приказ им дал Бархан. Убийство всех, кого можно, даже если это слуги и похищение ребенка. Желал сделать из моего ребенка покорного раба, у которого на лбу был бы выбит герб моего рода. Как напоминание, откуда он? «Бархан, я тебя вижу!» «Не хочешь поздороваться со мной?» Обратился я к нему, напитав свои связки силой. Он молча следил за мной. «Неужели опасается?» «А нет, готовится». Вокруг меня вдруг возникла песчаная торнадо, которая могло поцарапать даже адамантий. Настолько сильным оно было. Вот только мне было плевать. Выпускаю свою силу и произвожу один простой удар кулака по воздуху. И вся его техника просто сдувается в сторону. В то, где сейчас его люди пытались отбиваться от моих тварей. Тварей было много. И самых интересных. Мирных и сломанных людей они трогать не будут. А вот всех, у кого есть оружие с большим энтузиазмом... «Как ты меня нашел?» — наконец спрашивает он. «Раджахен меня предал!» Не знаю, кто такой этот Раджахен, но, пожалуй, его тоже нужно будет найти, если они заодно. Когда я начал изучать информацию по Бархану, то узнал о нем много интересного. Я теперь понимал, куда и как его лучше бить. Например, сегодня я снял с него проклятие, а его сила при нем осталась, как я и думал. Слишком долго он ее развивал. Догадывался, что так и будет. Но зачем тогда сделал? Все просто. Я хотел, чтобы он перед своей смертью почувствовал, что проклятия больше нет. А затем понял, что это конец. Сразу после появления ее, надежды. Конец для него и его планов, которые он строил. И, конечно, я не забуду его город, сколько труда здесь было вложено. И все руками тех несчастных, кого он пленил. Никогда я не любил рабовладельцев. Пока стоял на месте, то в меня постоянно что-то летело из техник бархана. Я их без проблем отбивал или принимал на доспех. Сейчас во мне столько решимости, что даже десяток барханов ничего не смогут сделать. А яростный взрывомант шнырька шнырка действовал без остановки. На моих глазах отряд кислотных слаймов уничтожил отряд вражеских бойцов, которые так спешили на битву, так спешили на помощь своему господину. Что ж, кажется, пора действовать. Быстрый рывок, и я оказываюсь рядом с барханом. Он лишь хмыкает, не желая, по моему примеру, сходить с места, и поднимает свой меч. Да, только вот мои руки пустые. В них нет меча. Одной ладонью увожу его напитанный песком меч, который может разрезать что угодно, настолько он острый, и хватаю бархана за лицо. Успеваю увидеть, как меняется его гримаса. Не ожидал, что я могу быть еще быстрее а затем я просто швыряю его в песчаный холм и наношу несколько десятков быстрых ударов. Он проваливается под песок. Тот его засосал и выплюнул в другом месте. «Ты...» — посмотрел он на меня ошеломленным взглядом. «Да как ты посмел? За сопляка своего пришел отомстить!» — оскаливается он. «Значит, джины справились с заданием, да? Каково тебе было узнать о смерти сына?» «Ага, справились». Достаю из своего пространственного кольца две головы и кидаю ему под ноги. «Были убиты, как только появились у меня в доме. Слабовато у тебя, Джины. Кого-то посильнее не нашлось? Наверное, не стоило его провоцировать, но так даже веселее. Он явно переваривает то, что сейчас услышал, и пытается понять, как это вышло, ведь для обычных людей Джины очень и очень сильные противники. «Хочешь увидеть кого-то помощнее?» Я тебе сейчас покажу, скалится он. Вижу, ты силен. Успел спасти сына. Но ты сейчас здесь. Кто же тогда защитит его, глупец? Мархан поднимает правую руку, на которой сверкает черное, как смоль, кольцо с красными горящими надписями. Миг его за него появляется другой проклятый джин, который бросает в мою сторону презрительный взгляд. Убить сына этого человека! отдает он приказ быстрее, чем я успеваю добраться до них. Этот джин сильнее, чем прошлое. У него на голове было много рогов, которые закручивались и формировали корону. Помимо приказа, он еще запустил слепок моей энергии, которую успел скопировать в прошлую нашу встречу. Джин с хлопком пропадает, а вот бархан нет. У нас началась битва, в которой после каждого блокирования удара разлетается тонны песка за спиной. Но разлетается не только песок. Не прошло и десяти секунд, как черное кольцо одаренного лопнуло, что свидетельствовало о смерти Джина. Теперь он был по-настоящему удивлен. Схватка длилась недолго, ровно до того момента, пока я, играючись, садил свой клинок ему в живот. Бархана, конечно, это не убило, а больше даже раз задорило. «Сдохни!» — кричит он мне почти в лицо. Он решил, пока мой клинок застрял в его животе, долбануть меня своим. «Да только у меня есть еще одна рука». Бархану прилетает кулак в челюсть, и он отлетает, а я успеваю выхватить Аквилу, при этом придавая ему ускорение. Летел он долго и не очень красиво. А когда встал на ноги, то... Решил ударить по этим самым ногам. Ведь так говорят, когда враг убегает. Он вызвал волну из песка, которая оседлал, и устремился прочь. Скорость была нехилая. Пешком догнать его по песку не представлялось возможным. Да кто сказал, что я буду делать это на своих боях? Призываю лазурного дракона и уже на его спине лечу за ним. Лазурный дракон зараза красивый. Его лазурное пламя несет в себе достаточно концентрированной магии огня. И раны очень хреново затягиваются. Достав беглеца, мой дракон начинает поливать того огнем без остановки. Дракон силен, но жить ему в этом мире не больше часа. А потому он не экономит свои силы. Когда Бархан понял, что я не отстаю, Та решил дать последний свой бой. Хотя об этом знал только я, что он последний. Волна превратилась в стену, и дракон не успел затормозить. Мы вместе с ним прошли сквозь нее. От дракона остался только песок, а вот на мне только парочка царапин. «Как ты смог выдержать? Этой техника, я убивал Абсолютов!» Явно злится Бархан. «Абсолютов!» — презрительно нахмыкаю я. Нашел чем хвастаться. Хотя я и не удивлен. Ты можешь действовать только уловками своей стихии. Скажи мне, барханчик, как часто ты сражался на земле? Молчишь? Простой трус, который ничего из себя не представляет. Сфера сплющенного песка была мне ответом, которая взорвалась возле моего лица. Я встретил ее своим кулаком, напитанным силой, и тут же перехватил пальцами клинок в нескольких сантиметрах от своей шеи. Он настолько отчаялся, что кинул в меня своим оружием под прикрытием песка. «А дальше что? Потянешь в рукопашную?» — мыкаю я, глядя прямо в его глаза. «Или будешь царапаться?» Глаза Баркана расширяются, а затем он начинает безудержно хохотать. «Наивный и глупый Галактионов! Как же ты похож на своих родственников! Такой же, как они!» — стискивает он зубы от гнева. «Все, что ты здесь видишь!» Это только песок. Ты находишься в моей стихии, и она станет твоей могилой. Думаешь, меня убьет от раны?» Снова смех, и он проводит по ней рукой. «Видишь, затянулась. Пока вокруг меня песок, я непобедим». «Непобедим, говоришь?» На мое лицо вылезает оскал. «Песок, да?» Врубаю свою ауру на такую мощность, что даже воздух становится густым а мое тело и площадь в радиусе 10 метров начинает светиться синим цветом. Это энергия моей души. Та, которую даже перерождение не смогло убрать. Энергия, которая в каждой жизни будет с человеком. Собирал ее до тех пор, пока получалось контролировать. Ведь главное — не сорваться. На то можно выжечь самого себя. А когда я понял, что уже все, то просто опустился на одно колено и прислонил ладонь к песку. Посмотрим, как тебе понравится огонь моей души». Бархан еще не понял, что я делал, но уже догадывался, что ничего хорошего. Энергия разошлась на несколько десятков километров, превращая песок в стекло. Синее и твердое стекло. В один момент я уничтожил огромный кусок пустыни. Навсегда. «Вот теперь я вижу на твоем лице ужас. Это то, чего я добивался». Снова улыбаюсь. «Но это еще цветочки». Еще не видел сокрушителя глубин. Впрочем, сейчас он его увидит. Тот, кто пытается убить мою семью легкой смерти, недостоин. Тенева Астральный план. Совещание 14 джафаров. Король джинов, верховный Джафар, лениво осмотрел прибывших к нему джинов. Кого здесь и сейчас только не увидишь? Пурпурная марда, джин соблазной походи ониксовый разрушители Бадоор Дзен. Все они имели разный внешний вид и принадлежали своим поколениям джинов не только из этого мира, но и других. Король даже забыл, когда в этот мир пришел его народ и поселился здесь. Несмотря на то, что тут были свои джины, которые были против них. Великая война все решила, и победа в этой войне дала возможность поселиться здесь. Идеальный мир с такими вкусными и алчными душами. Люди, которые за мелочные и глупые желания готовы расстаться не только с душой. Это место было идеальным, хотя и не сказать, что всегда спокойным. Но последние сто лет здесь была тише благодать до сегодняшнего момента. За последнюю неделю умерло сразу четыре джина. Это были убийства, что не могли не привлечь внимания остальных. Слишком мало их было, чтобы закрывать глаза на такие поступки, и потому был созван срочный совет. Найти и уничтожить! пробасил у них свой Джафар. Лучше переждать, не поддержала коллегу розовая Джафара. Несмотря на то, что она была в пять раз меньше своего коллеги, но сила у нее было не меньше, а потому никто не посмел возразить ее мнению. Но это только на словах мысленно они ее проклинали, ведь большинство были как раз за войну. «Люди должны ответить за смерть наших собратьев. Я готов со своими джинами лично возглавить этот поход», — свирепствовал пылающий турумбул. «Пора напомнить про себя, чтобы каждый знал, за смерть одного мы заберем тысячу, нет, сто тысяч жизней». «Да будет так», — поддержал собрата проклятый джин. Из его подданных как раз было больше всего потерь. А потому он больше всех кричал о мести. Теневые джины тоже потеряли своего одного. Но их Джафар молчал. Для многих это было загадкой, почему настолько сильный вид джинов просто бездействует. Он до сих пор пребывал в глубоких раздумьях. «Слишком опасно», — вдруг вымолвил теневик. «Мы прощаем того, кто это совершил». Тут же все забыли про миролюбивую розовую Джафару и переключились на него. Но трусом никто не посмел назвать его. Предводитель теневиков был известен своей жестокостью, а потому удивительными были его слова. «Ну как?» — возмутился кто-то из них. «Так нельзя!» — послышались еще крики. «Мы покажем себя собаками За всем этим лениво наблюдал король джинов. Именно ему нужно будет принять решение, несмотря на всю перепалку. Король был сильнейшим и мудрейшим. Он понимал, что такое спускать людям с рук нельзя но в то же время, когда он думал о том месте, то его суть сжималась, словно он узнал, что такое страх. Однако все лишние эмоции были быстро отринуты, и он снова посмотрел суровым взглядом на всех присутствующих. «Молчать!» — рявкнул. он. «Я принял решение. Не станем мы убивать тысячи. Нужно наказать виновных, и хватит. Такова моя воля». «Но!» — попытался возразить громкий ониксовый. Однако договорить ему не дали. Он был придавлен чудовищной аурой. «Я сказал свое слово», — мрачно взглянул на него король. «Еще слово, иониксы будут выбирать себе нового Джафара». Больше никто не посмел заразить королю. Хотя и очень хотелось. Особенно теневому джину, который понимал, что если одного из его сильнейших приспешников достали на такой глубине в тени, то их ждет битва не на жизнь, а на смерть. «Казнить виновных?» — говорите.